Глава двадцать девятая «Вы хотите сказать, что Хант — смотрящий, Лихейн?» — спросила Соломенко. Лихейн колебался. «У него определенно есть большие способности в этом отношении», — сказал он наконец. «Многие люди обладают природным талантом смотрящих, который можно быстро развить, как только они начнут им пользоваться». «К несчастью, у меня он отсутствует начисто. У вас четверых он есть, согласно моим тестам». «Правда?» — Кот оживился. «В разной степени», — пробормотал Лихейн. «Как бы то ни было, когда еще ходили спасательные корабли, Хант свободно общался с нашими людьми мысленно. Мне кажется, как только вы окажетесь в городе, он обязательно почувствует вас». Затем он или кто-то из его последователей вступит с вами в контакт, чтобы узнать, можно ли вам доверять. «Если он вообще там», — сказал кот. Теперь самый подходящий момент — упомянуть дневник Ви. Но Дерри снова промолчал. Словно секреты, которые он хранил, были заперты внутри него, и он не мог подобрать ключ. После этого каждое утро они вчетвером тренировались с Зеной, используя свои именные камни, чтобы сосредоточиться на голубой стене, постепенно увеличивая расстояние. План здания и всей территории убежища теперь светился на голубой стене. Используя его, Зена отслеживала их успехи по мере того, как они выходили на связь из глубин книгохранилища, из разных мест этажом выше и, наконец, из самого дальнего уголка убежища. «Хорошо», сказала Зена. «Теперь, когда вы приноровились, вы сможете общаться на любом расстоянии, так что перейдем к простым сообщениям. Начнем с фразы «все хорошо». «Скукота», сказал кот. Зена серьезно посмотрела на него. «Для Лихейна и меня это вовсе не скукота. Каждый день на закате мы будем ждать от вас именно это сообщение. «Все хорошо». Они проводили послеобеденные часы, сидя за столом в книгохранилище, в кабинете Лихейна, за «уроками выживания в истинном», как называл их Лихейн. Выцветшая старая карта истинного Ландовила была приколота к двери кабинета с обратной стороны. Это вызвало у Дерри странное чувство, потому что именно эту карту он видел в истории ландовела с Северным морем, с затянутым туманом и надписью «Здесь обитают чудовища». Пока Нум рисовал картинки или играл с Китти, Кот, Соломенко и Дерри запоминали вымышленные имена и истории, придуманные для них Лихейном. Они изучали законы и обычаи истинного, они чертили дорогу от запланированного места высадки далого города и слушали рассказы о самом городе. Они заучивали наизусть пророчество Эль и повторяли его по сто раз. «В этом нет необходимости», — жаловался кот. «Я помню эту ерунду ещё с тех пор, как был ребёнком». «Я тоже», — сказала Соломенко. А Дейрри столько раз читал пророчество на скале, что мог произнести его без запинки, хотя и не признавался в этом. Лихейн всё равно заставлял их повторять стих. «Пока башня не падёт, пока колокол не пробьёт, не умолкнут голоса, пока не явится звезда, пока мёртвые не восстанут, Пока Эль прощают, король будет жить». «Возмутительная ересь», — пробормотал Лихейн, когда они закончили. «Ну, все равно, молодцы. А теперь еще разок». В конце каждого занятия он проверял, что они запомнили. «Как тебя зовут, девочка моя?» — спрашивал он Соломинку, придавая строгость голосу, который не обманул бы даже младенца. «Откуда ты родом?» «Меня зовут Сара Джейн Соломин, сэр», — коротко отвечала Соломинка. «Я из деревни Нижняя Долина. Её сожгли по приказу короля за то, что жители использовали насос для подачи воды». «Где ваши родители?» «Наши родители умерли, сэр». «А этот юный страдалец, кто он такой?» «Мой младший брат, сэр. Его зовут Натан Ли Соломин, но мы зовём его Нумом». «Ну хорошо, можете идти. Хвала, Эль! Хвала, Эль!» «Неплохо», — хвалил Лихейн. «Ты говорила уверенно и не допустила ни одной ошибки. Но ты забыла сделать Книксон, Соломенко. И ты смотрела прямо мне в глаза, причем довольно вызывающе. В истинном Ландовеле следует почтительно опускать взгляд, когда к тебе обращается взрослый». «Боже, прав неужели ты забыла? Ты же выросла в алом городе». Соломенко поморщилась. «Да помню я!» Но на скале я избавилась от старых привычек. Котрас рассмеялся «Она всегда одерзила смотрщиком Сумасшедшая! Из-за этого она постоянно попадала в неприятности. Если бы я не давала им отпор, то, думаю, действительно сошла бы с ума», сказала Соломенко. Дерри вспомнил, как наблюдал за гибкой и ловкой, словно паук, фигурой Соломинки, воинственно раскачивающейся на воротах скалы. Он помнил, как завидовал железной воле, благодаря которой Соломенко казалась героиней книги. «И все же, соломенка ты должна изображать смирение», — настаивал Лихаин. Соломенко вздохнула. «Я попробую». «Это просто!» — воскликнул кот. «Скажи себе, что ты ничего не потеряешь, если польстишь этим болванам. Это не настоящая ты. Ты играешь роль, дурачишь их». Ты получаешь то, что хочешь, а они об этом даже не подозревают. Вот как я на это смотрю. «Да, и именно так ты выжил на скале, кот», — подумал Дерри. «И до сих пор выживаешь в сущности. Ты очаровываешь людей, которые могут дать тебе то, что ты хочешь». Он почувствовал, как злобный взгляд кота обратился на него, как будто он произнес эти слова вслух. «Хотя бы от глотателя ядов...» «Простите, от Дерри!» «Проблем не будет!» протянул кот. «Он всегда тихий и вежливый, что бы он ни думал на самом деле». «Именно так он сумел вынести больше трех лет в заперти с Кремом и выбраться оттуда живым», сказала Соломенко. «Действительно», — согласился Лихейн. «А теперь, если вы наконец закончили зубоскалить друг над другом, может, продолжим? Вам еще нужно успеть потренироваться перед ужином». «Это, конечно, неприятно, но следует поддерживать себя в форме и привыкнуть к новой обуви. В истинном вам придется много ходить пешком». дери Кот и Соломенко мрачно опустили взгляд на свои потрескавшиеся кожаные ботинки. Зена снабдила их одеждой из запасов, оставленных в убежище много лет назад пассажирами спасательного корабля. «Лучше я босиком пойду, как Нум», — сказала Соломенко. «Если хочешь», — сказал Лихейн. Босые ноги не будут выглядеть неуместно в истинном. Но от юбки с фартуком тебе никак не отвертеться, соломинка. Как говорит король Гревел, «Эль презирают женщин в брюках». Дни летели за днями, и каждый день был похож на предыдущий. Завтрак, тренировка с голубой стеной, обед, занятия с Лихейном и, несмотря на возражения кота, долгие походы по территории убежища. Им приходилось идти медленно, чтобы Нум не отставал. «Он будет нас задерживать!» — в сотый раз пожаловался кот. «Нум не может ходить быстро, но и останавливается не так часто, как ты», — возразил Дерри. «Ты когда-нибудь слышал про улитку и таракана?» Кот уставился на него, и Дерри понял, что раздражение заставило его не только вступить в спор, но и упомянуть басню, которую он читал на скале. «Я знаю эту историю!» — к его облегчению вмешалась Соломенко. Таракан бежал гораздо быстрее, но улитка упорно продолжала путь и в конце концов выиграла гонку. Кот отвернулся. Он терпеть не мог, когда соломинка занимала сторону Дерри против него. Дни были настолько насыщенными, что трудно было представить, что темп можно увеличить еще больше. Но с началом второй недели это все-таки произошло. Контакт Дерри с голубой стеной быстро усиливался, как и у Нума. Но коту и соломинке давалось тяжело все, кроме простейших сообщений, поэтому Зена сильно давила на них. И она или Хейн стали более напряженными и нетерпимыми к ошибкам, любым вольностям и безделью. Они заставляли соломинку ходить в широкой юбке длиной до щиколоток, которую она терпеть не могла, и резко обрывали кота, если он дразнил ее. Они также настояли на том, чтобы все четверо перестали принимать душ и мыть голову. В истинном, где воду приходилось носить с ручья или колодца и нагревать на дровяной печи, большинству жителей нечасто удавалось помыться как следует. Бангани и Вин, должно быть, недоумевали, что происходит, но не задавали вопросов. «О, они привыкли к моей эксцентричности», — спокойно сказал Лихейн, когда Соломенко упомянула это. Необычные методы обучения — это именно то, чего они ожидают от человека, который появляется на людях без накрашенных ногтей. Однажды ночью он забрал у них четыре именных камня и вернул их на следующее утро, выгравировав имена, как это принято в истинном, и нанизав их на кожаные шнурки. «Как тебя зовут, парень?» — рявкнул он, завязывая кожаный шнурок на шее Дерри. «Куда держишь путь?» «Меня зовут Деррик Шон Риверс, сэр. Мы с кузенами идём на север, чтобы попытаться найти работу». «Да, мы все должны зарабатывать себе на хлеб и на овощи тоже». «Лично я предпочитаю капусту, а не брокколи». «А я люблю свёклу, если удастся её достать, сэр». «Вы когда-нибудь пробовали кормовую свёклу?» «Однажды я встретил старика, который утверждал, что это его любимое блюдо». «Хорошо, Дерри, а теперь кот. Тебя как зовут?» «Меня зовут Кото Эшли Трант, но друзья зовут меня Кот, сэр». «Как вы доберётесь до Алого города?» «Высадимся в бухте Ракушка, дальше прямиком на запад, к сожжённой Нижней долине» затем на север по дороге благословенных через дерюжную долину апултон крини пленти и ос отлично оставалось четыре дня три дня два